То, что убитый разбойник назвал деревней, больше походило на помойку, устроенную на старом пожарище. Деревня здесь и впрямь была, когда-то, раньше. Возможно, её выкосила одна из эпидемий или нашествие погани неизвестно. Осталось лишь несколько печей и груд обгорелых бревен. Между ними без малейшего намёка на порядок темнели холмики нескольких землянок. Также имелось два сарая, судя по некоторым признакам, тот, который больше, использовался в качестве конюшня – И мусор. Повсюду горы какого-то хлама. россыпи костей и черепов звериных. Гнилое тряпье. Седла с ободранной кожей и непонятные отбросы. От лошадиного трупа, гниющего на околице, окулице. Ветерок то и дело приносил волны нестерпимого смрада. Как вообще там жить можно? Робин Гудов видно не было. Очевидно, в такое время у них принято устраивать полуденную сиесту, невзирая на пасмурную погоду и климат, далекий от тропического. Низкие, налитые влагой тучи едва не задевали верхушек деревьев, но пока что дождя не было, и это очень радовало Люка. Он опасался, что жильная тетива его лука может отсыреть. Бывший лодочник был настроен агрессивно, даже обычную невозмутимость куда-то спрятал. Видимо, к разбойникам у него были старые счеты. Вряд ли, что именно к этим, просто как к социальному явлению. Я, в принципе, не против драки, но если есть возможность уладить дело без крови, не упущу». Вот и сейчас ждал вердикта епископа. Вдруг он передумает атаковать. Дождался. Дан, я заметил лишь одного. За малым сараем сидит, к стене прислонившись. Вон, приглядитесь. Ногу можно увидеть отсюда. И собачка там крутится. Мелкая, чёрная, шелудивая. Опасная шавка. Как нас учует, так сразу лай поднимет. Дурной у неё характер. Сразу видно. Не подобраться без шума, даже если сможем тихо прорезать этого, то на гавканье и виск выскочат остальные. Не получится нам по-тихому лошадей увезти. «Убивать всех будем?» – кровожадно уточнил Люк. «Как получится», – неопределённо ответил я, доставая из обрезанного трофейного колчана первый болт. «Люк, не увлекайся, надо их разозлить, а не перебить всех до единого. Помнишь, как договаривались?» «Помню, я не подведу». И не забывай, если среди них окажутся грамотные ребята с серьёзным оружием, сразу отходим в лес. Нам нельзя погибать из-за какой-то шайки разбойников. Нас люди ждут и дела посерьёзнее. Не ввязываемся в резню с профессионалами. Да откуда у варнаков такие найдутся? Люк, просто помни, не ввязываемся. Да, сар Страж, простите. Мой характер портится на глазах. Действительно в маньяка превращаюсь. Позавчера впервые убил человека и не поморщился. Оборонялся, конечно, но всё равно звоночек интересный. А сейчас сам в атаку иду, чтобы убивать людей. И что характерно, ни рефлексии, ни угрозии, ни совести. По барабану всё. Думаю лишь о том, чтобы самому не пострадать. Атака наша выглядела не слишком эпически. Мы вышли из леса и, сжимая оружие наготове, неспешно направились в сторону деревни по заросшему сорняками полю. «Говоря мы, я подразумевал себя и Люка. Епископ до поры затаился в кустах. В этой битве он являлся нашим засадным кавалерийским полком. Флаг нести было некому, поэтому над нашим войском ничто не развивалось. Просто вышла на опушку паратипов с луком и арбалетом и пошла куда-то. Бывает». Таланты шелудивой шавки епископ перехвалил. «Мы уже преодолели полпути до ближайших развалин, когда она наконец-то нас заметила. Реакция была предсказуемой» высокочастотный пронзительный лай. внимание на него не обратил никто. Деревня как была сонной, так и осталась. Я начал подозревать, что зря мы медлили. Надо было просто забрать себе лошадей и ехать дальше. Никто бы и не пошевелился. Напились там все, что ли? Из ближайшей землянки выбралась женщина в некогда красном, а теперь просто очень грязном сарафане. Прическа была далека от идеала, а на лице столь толстый слой недорогих румян, что на манекен на ветре не похоже. А вот только зачем манекену такие кривые ноги? Отойдя от дверей шага на три, красавица задрала подол. Присела. Созерцательно уставилась в бесконечность. Так уж получилось, что бесконечность это располагалась в нашу сторону. Сфокусировав взгляд на атакующие шаренги, женщина пронзительно заорала на одной ноте. а а Собака, в знак солидарности, начала завывать. Столь сложная парная композиция сумела пронять типа усарая. Наконец, выглянув из-за угла, он что-то громко и грубо произнёс, обращаясь к женщине. Расстояние не позволяло расслышать слов, но интонации и жесты свидетельствовали о присутствии большого количества ругательных выражений. Соизволив проследить, куда указывает орущая, бородатый кротышка умолк на полуслове и опрометью бросился всё в ту же ближайшую землянку. «Оттуда почти сразу выскочило уже пятеро таких бородачей и уставилось в нашу сторону». Даже с такой дистанцией мне показалось, что я слышу поскрипывание в их черепах. Напряжённо пытаются понять, кто мы такие и зачем пожаловали. Люк, стимулируя их умственную деятельность, остановился, выстрелил. Стрела вонзилась в обгорелое бревно метрах в десяти от собравшихся разбойников. Тут уже даже они поняли, зачем мы припёрлись, зашумели в разнобой, побежали по землянкам поднимать остальных. К чести варнаков, долго они не раскачивались, уже через минуту против нас выстроилось все население поселка. 11 мужчин и двенадцать женщин. Причем женщины были настроены серьезно, сжимали в руках дубины, топоры и рогатины. Почти у всех мужчин были луки, столь же неказистые, как и у первой парочки. Обернувшись, я понял, что мы уже две трети пути прошли, и остановился». «Люк, дальше идти смысла нет, иначе так и войдём в деревню. А среди этих развалин нам труднее придётся». «Можно начинать?» «Да». Люк опять выстрелил. Стрела ушла в землю, никого не задев. Щёлкнул арбалет. Болт, пролетев сквозь вражеский строй, исчез в зарослях густой травы, вымахавшей возле развалин одной из изб. Пока я двигал рычагом, Люк выстрелил ещё шесть раз. Последняя стрела, наконец, нашла цель». «Пробило плечо одной из здешних принцесс. Криков и раньше хватало, а теперь от них солнце на небе зашаталось. Опять щелчок арбалета. И опять промах. Блин, перед люком стыдно. Что он теперь о стражах подумает?» «Тот, прицелившись, опять попал. Стрела угодила разбойнику в голову, под глаз. Тот свалился без крика, а вот остальных, наконец, проняло. Заработали вражеские лучники». Только без толку. До нас они не добивали, а если и добивали, то корявые самоделки втыкались в землю далеко в стороне. Я, как обычно, промахнулся. Позорник. А Люк опять показал класс. Попал в ногу крикливой толстухе. Кричать от этого она не перестала, даже наоборот, прибавила оборотов. Но защитники деревни наконец осознали бесперспективность выжидательной ожидательной и ринулись в атаку. На наш скромный отряд неслось два десятка противников. Ни малейшего шанса выстоять. Люк торопливо выстрелил ещё раз. Я, взведя арбалет, приказал. «Всё, уходим. Бегом, прекращай!» Люк послушно развернулся, припустил по полю к лесу, то и дело озираясь. Проверял, не отстал ли я. А я старался совладать с рефлексами. Пытался бежать не слишком быстро. По привлекательности зрелище бегущего противника на порядок превосходит эффект от выступления профессиональной стриптизёрши перед озабоченными подростками. Очень трудно устоять и не поддаться рефлексам. Ноги сами пытаются ринуться следом, чтобы догнать и растоптать. А вот и разбойников проняло, действовали предсказуемо, как мы и рассчитывали. До леса оставалось шагов пятьдесят, когда из зарослей вынесся Конфидус. Осадив коня, он заставил его подняться на задние ноги и криком «Артар!» ринулся на разбойников. С моей точки зрения, выглядел он не слишком внушительно. Одинокий всадник, в нечищенной кольчуге, без шлема и щита, с мечом в руке. Знамена над ним тоже не развивались, но разбойники будто с разбегу на кирпичную стену наткнулись, остановились и перестали кричать. «Солдаты!» Не выдержав, истошно заорал кто-то особенно нервный. «Бежим!» Тут же откликнулся другой. Остальные будто ждали сигнала. Синхронно выполнив команду кругом, припустили назад, в сторону деревни. Честно сказать, я не слишком верил в план епископа. Столь примитивная тактика, к тому же рассчитанная на противодействие откровенным Даунам, не слишком соответствовала моим представлениям о методах действий средневековых армий. Но должен признать, разбойники будто в поддавки играли, действовали именно так, как предполагал Конфидус, будто сговорились с ним. Видимо, бывший наемник не один раз сталкивался с подобной публикой. Опыт имеет. Они просто не стали разбираться. Одинокий всадник выскочил или эскадрон, не раздумывая, начали разбегаться. Люк мчался, как конь, спеша догнать отстающих, но слишком увлекся. Споткнулся давно заброшенный плуг, замаскированный травой, и растянулся на земле. Когда поднялся, я его успел опередить, а меня, в свою очередь, обогнал епископ, возглавив нашу контратаку. Хотя, если уж быть до конца объективным, возглавляла нас авиация – Зелёный летел впереди всех, душераздирающий орал и вроде бы даже пытался на кого-то пикировать, в последний момент уходя в вись. Ногадите на голову метит или что? Пулемёта ему бортового не хватает для полного счастья. Мистер Шмидт Хренов. Дальше разбойники изумили даже меня. Вместо того, чтобы, пробежав деревню, раствориться в лесу на её противоположной окраине, они, толкаясь, как стая селёдок в горлышке бутылки, дружно скатились в ближайшую землянку и закрыли дверь прямо перед носом епископа. Если у них там нет подземного хода, то они попросту больны на голову. Когда мы, успокаивая дыхание, подошли, конфидус уже спешился и изучал большой сарай. Дан, лошадей здесь нет. Наверное, их отправили на выпас или водопой. Хотя зачем? Травы вокруг деревни хватает, вода в пруду тоже есть, хоть и ряской порос. Надо поискать. А они не сбегут? Да зачем им бежать, это же разбойники. Забились в землянку и трясутся, мечтают, чтобы мы куда-нибудь ушли. Они не воины, обычное мужичье, причем ленивое до безобразия. Решили, что воровской хлеб легок, боевому делу учиться такие не станут. Им бы жрать да пить и ничего при этом не делать. Пуганут таких же мужиков, как сами, отберут последнее и назад в лес. На серьезные дела никогда не ходят. «Да и как пойти, если всю шайку один солдат разогнать может? Пускай пока посидят. Им полезно. А с этими что делать будем?» «С кем?» «Не понял я». «Во втором сарае, которые сидят. Я заглянул, там ребятня какая-то, и вид у них больно потрепанный. Похоже, это те, про которых тот варнак говорил, схваченные в лесу». «Люк, присмотри за входом в землянку. Если кто-то высунется, стреляй. Епископ, давайте посмотрим на тех, кто в сарае». Семеро молодых ребят. Лет по 16-19 на вид. И один молодой Не знаю, сколько ему, но вряд ли меньше 50 Старший лежит на кучке прелой соломы, собранной будто под метелку, вся в одном углу. Вокруг на голой земле расселись мелкие, враждебно настороженно косятся на дверь. Оценив картину, я решил для начала поздороваться, а уж потом начать выяснять, кто это такие. «Здравствуйте, ребята! Вы кто?» В ответ лишь молчание и презрительные взгляды. «Глухие, что ли?» – угрожающе протянул подошедший люк. Возмутившись, я недобро поинтересовался. «А ты что здесь делаешь?» «Смотрю». «Смотришь? Я тебе приказывал смотреть за входом в землянку. и Если банда эта оттуда полезет, стрелять. А ты что делаешь?» «Так я и смотрю. Отсюда. Как вылезут, стрелять начну». «Да уж, дисциплина у Люка на высоте Плинтуса. И что самое изумительное, считает, что так и надо поступать. Надо будет заняться его воспитанием». же еще анархист выискался. Повернулся к пленникам. «Еще раз повторяю, кто вы такие?» Люк, не удержавшись, опять начал рявкать. «Отвечайте сэру-стражу!» Старший, грузный мужчина с лицом опухшим от побоев, приподнялся на локте и уточнил. «Вы – страж?» Зелёный, вспомнив про свои прямые обязанности, спорхнул с крыши, уселся на плечо, нахохлился, раздулся чуть ли не втрое, видимо, считая, что это прибавляет ему солидности. «Если бы мне на голову приземлилась летающая тарелка, и оттуда густой толпой повалили треножники марсиан, это вряд ли вызвало бы больший эффект». У юнцов челюсти отвисли ниже уровня моря. Старший, приподнявшись на локте ещё выше, потерял равновесие и едва не упал из этого в высшей степени устойчивого положения. Попугай, довольный произведённым эффектом, повернулся в профиль, демонстрируя, что с этой стороны он тоже красивый и, само собой, гений. Пока пленники, забыв про всё на свете, таращились на зелёного нарцисса, я, переглянувшись с епископом, тихо предложил. «Может, лучше вам с ними поговорить?» «Попробую. Мне кажется, сейчас они начнут общаться охотнее». И уже громче произнес. «Сэр-страж у вас два раза спросил, а вы не ответили. Мне стыдно за артар. Неужели здесь все такие невежливые?» Юнцы, сконфуженно переглянувшись, потупились, дружно покосились на мужчину. Тот, охнув, сел, потом, держась за стену, поднялся. Видно было, что эти простые движения ему давались с трудом, и сбит он был на совесть. У младших тоже синяков хватало, но так, несерьёзно. И все как один босые и полураздетые. Понятно теперь, откуда на разбойниках модные вещицы оказались. Опыта у меня в таких делах маловато, но почему-то я сразу решил, что передо мной бывалый воин. Пусть у него нет ни оружия, ни доспехов, и движения говорят лишь о серьёзности побоев, но что-то неуловимое всё же присутствует. Взгляд убийцы из-под распухших век. Характерные закостеневшие мозоли на правой руке. Устойчивая стойка. Грузный, но не толстяк. Мышцы, чуть заплывшие возрастным жарком. И шея бычья. Голова будто сразу от плеч растет. Бородка подстрижена очень коротко. Такая в шлеме не мешает. Кивком обозначив поклон, здравяк представился. «Я Риттл, первый сержант сэра Раттона. А вы кто такие?» Конфидус, указав на меня, пояснил. «Как я понимаю, вы уже начали догадываться, что это Страж. Так и есть. Перед вами сэр Данн, Страж Полуденного Ордена. Я Конфидус, а это Люк. Мы сопровождаем сэра Стража в одну из пограничных крепостей. Риттл, не могли бы вы представиться так же полно, как я? Простите, Конфидус, или… эээ… сэр Конфидус? Я имею право на прибавку титула, но можно обойтись и без него. «Сэр Конфидус, вот этот юноша Макар, сын сэра Раттана. Остальные просто дети арендаторов, его свита. Я сопровождал их на границу, а эти свиньи напали на нас». «Вы, если я не ошибаюсь, воин бывалый. Как допустили, что вас скрутили какие-то косолапые простолюдины. Мы только что втроём всю шайку легко разогнали». Потупившись, Риттл пояснил. «Мы взяли проводника, чтобы провёл ибри через лес коротким путём». Проводник нас предал, дождался, когда мы крепко заснем, и зарезал мальчика дозорного. А потом навалились его дружки. Я успел одному сломать шею, но меня опутали сетью, скрутили толпой и оглушили. «Моя вина. Надо было спать, не снимая шлема. Здесь никому нельзя доверять». «Вы свободны, ритл. Думаю, вам не стоит оставаться в этом сарае. Выходите все». Поманив меня за собой, епископ отошел чуть в сторону и тихо пояснил. «Дан, это честные люди». Обычная история – аристократы часто своих младших отправляют на границу, экипируют отряд, дают дядьку из бывалых воинов и благословляют. Если семья не несет службу, то королю такой барон не нужен. Кстати, ритл это уменьшительное от Раттон, обычно так зовут принятых в семью или незаконно рожденных. Скорее второе – этот макар здорово похож на Риттла. Обычное дело – любвеобильный аристократ и доверчивые пастушки. Те, кто совесть имеет, обучают таких вот отпрысков воинскому делу или к мирному занятию представляют, с выгодой. В итоге семья имеет преданных слуг с общей кровью. Понятно, лучше бы мы лошадей нашли, а не этих малолеток». Один из мальчиков, подойдя, робко доложил. «Сержант Риттл спрашивает, можно ли нам забрать свои вещи, которые отняли разбойники?» «Забирайте, конечно». Я махнул рукой в сторону землянки. Там они все сидят, но смотрите, у них оружие, а мы их не связывали. Сумеете сами стащить с них свою одежду? Или вам помочь? Я не знаю, спрошу у сержанта. Если он скажет, что не сумеем, я скажу вам». Паренек не вернулся. Бывшие пленники кучкой отправились в сторону землянки, вслед за своим избитым сержантом. За ними ленивой походкой пристроился люк. Мне тоже хотелось посмотреть, как будет реализовываться лозунг «Грабь награбленная». Но действия епископа заинтересовали сильнее. Он, поглядывая под ноги, с целеустремлённым видом двигался к ближайшей лесной опушке. Догнал его уже под деревьями. Встав перед железной изгородью, он торжествующе указал на табунок лошадей. Вот где их держали. Странно, почему не в конюшне. И голодные лошадки. Вон как жалобно смотрят. Вот ведь сволочи и сволока. Довели скотину. В деревне закричали. Потом ещё и ещё. Епископ и глазом не повел, лишь коротко прокомментировал. «Так им и надо с Винтусом. Хотя вера моя такого не одобряет, но, как вы уже заметили, я начал соглашаться с некоторыми вашими доводами, касаемо церковной реформы. Что-то в них есть правильное». «Вы о чем? Я ничего не понимал». «Господи всемогущий! Дан! Но ну вы сами сказали, что у них надо вещи украденные назад забрать». «Ну да. А кричат они почему?» Да любой кричать будет, если ему глотку ножом перехватывают или еще что-нибудь похожее делают. Я же не приказывал убивать. А зачем приказывать, и так все понятно. Вытащили парочку и приказали раздеться. Те, конечно, замешкались, их и зарезали. Теперь остальные быстрее разденутся, а потом их тоже под нож. Удобно выйдет, одежда не запачкается. Кровь, сами знаете, отстирывается иной раз с великим трудом. Да и на тряпье окровавленная комары любят налетать тучами. А кому такое понравится?» Я, тихо офигевая от местных порядков, развернулся, поспешил назад, в деревню. Успел как раз к финалу. Полураздетых разбойников выстроили в шеренгу, заставили встать на колени. Юнсы, сжимая в руках ножи, ходили от одного к другому, неумело, дрожащими руками перерезая пленником глотки. Парочка, правда, работала сноровисто, невозмутимо будто люк. Да и сержант их проявлял эмоций не больше, чем бульдозер. При виде меня решил, видимо, покрасоваться. Взяв нож, прихрамывая, подошел к хнычущей женщине. Отбросил мешающую гриву грязных волос, коротко черкнул, толкнул умирающую в спину. Не убирая с жертвы ноги, наставительно произнес. «Вот так надо, одним движением. А вы будто дуб пилите, и космы убирать не забывайте. Волосы – это страшное дело». «Южане из человеческих и конских волос плащи шьют, и еще на шлем их цепляют. Рубящим ударом такую защиту ох, как трудно перерубить. Сэр-страж, не желаете ли самолично казнить исчаде зла или парочку?» Борясь с тошнотой и желанием обматерить всех присутствующих в 124 этажа, справился с собой. «Кто я такой, чтобы осуждать их? У них свой мир, свои законы». Для них подобная резня так же естественна, как для нас пивко на лавочке. Но кое-что в словах сержанта мне не понравилось. «Ища дезла, это ведь простые разбойники, не погонь». «Как?» – изумился воин. «Вы не знали? Я думал, вы специально за ними сюда пришли. Странно». «Вы о чем?» «Да атаман этих говорил, что если за нас выкуп богатый не заплатят, то он демон всех продаст. Они, ища детьмы!» «Пугал он вас!» Зачем темным золото? А кто же его знает? Может, и надо? Тем более, что сами они, может, не совсем темные, а только якшаются с ними. И такое бывает. Выгодно, небось, с демами приторговывать, но вам, стражам, виднее. Рул, за волосы его назад потяни, чтобы не прикрывался бородой. Во, правильно. Рядом согнулся один из юнцов. Его вырвало. Все же не такие уж бесчувственные. Вид смерти тоже напрягает. Будь дело в первые дни заброски, я бы делал то же самое. Но времена меняются. И мы вместе с ними. «Сэр, страж, вы случайно не знаете, где эти свиноеды коней держат?» «Там, на опушке. Но заранее предупреждаю, нам нужно минимум две лошади». «Да как-нибудь разместимся, если вы тоже к границе пойдете». «Граница на юге, а я иду на восток, так что не по пути нам». «Жаль». А я уж было размечтался, что попаду в войско, где есть самый настоящий страж. Сэр Ратан был бы горд, узнав, с кем служит его сын. При этих словах я перестал изображать из себя воплощение равнодушия. Действительно, без лишних эмоций начал смотреть на тела разбойников, почти не реагируя на хрипы умирающих. Смотрел на них и почти не замечал. Лихорадочно размышлял. «Люди! Мне очень нужны люди!» Я уже понял, что в этой стране с человеческими ресурсами дело обстоит плохо. Надо бороться за каждого. Сержант, что именно вам приказывал Сарратан? Приказывал привести отряд на границу и найти для него подходящее место службы. Дружков старых у меня хватает там. Ну и приглядывать потом за детками, а то ведь совсем не у михи. Вон, даже глотку перехватить не умеют. Риттл, вы знаете, что на Востоке вопрос с границей теперь не так прост, как раньше? «Да кто же этого не знает?» Мальрок пал, следом и все Межгорье опоганило. Нечисть оттуда выйти не успела. Говорят, на реке армия стражей ее разгромила, а королевская следом выжгла Межгорье. Там теперь не пойми что, правду говорите. Пади теперь догадайся, где граница проходит и чье сейчас Межгорье». «Погодите, уж не вы ли армии, что перерожденных на реке разбила. «Я там был». «Сэр, я горд, что с вами встретился». Это честь, что именно вы нас спасли от этих слуг тёмных. Риттл, а не хотел бы ты продлить наше знакомство? О чём вы? Приказом магистра ордена я отправлен в артар помочь вашему королю в войне. Кенгут попросил меня вернуть Межгорье под власть короны. Людей, к сожалению, у меня для этого мало, и поэтому каждый на счету. Буду не против, если ваш отряд присоединится». По сути, это та же служба на границе, только командовать вами будет не комендант крепости, а страж. Как вам мое предложение?» «Мне оно по душе», – не раздумывая, ответил сержант. «Но у нас главный макар Он хоть и не сыр пока, и глупит по молодости бывает, но все же сын барона, да и малый достойный, со временем не только до сэра дорастет. Я при нем просто дядька, вы должны с ним поговорить, как он скажет, так и будет». «Жаль, думал, вы решаете. Ну ладно, поговорю с ним. Постараюсь уговорить. Мне очень нужны люди». «Уговорите, не сомневайтесь. Вы только полегче уговаривайте, а то, узнав, что его берет к себе страж, штаны может обмочить от такой великой радости». «Риттл, по пути к деревне мы поймали разбойника. Он рассказал, что некоторые из ваших людей сбежали». «Да, конюк сбежал и младший сынок Патия. У нас нет времени прочесывать этот лес». «Я понимаю. Если не дураки, дорогу к найдут. А там я по гарнизонам весточку передам, куда им следует идти. Найдут нас. А не найдут, так и останутся служить, где оказались. Вы простите, от меня помощи сейчас немного. Уж очень сильно, сволочи, дубасили. Но на ребят моих можете во всём полагаться. Хоть и мелкие, но послушные и резвые». Последний разбойник упал на кучу мусора. Ладонями обхватил шею, пытаясь удержать вытекающую жизнь. Юнец, стоящий над ним с окровавленным ножом, поймал мой взгляд, заискивающе улыбнулся, вежливо поинтересовался. «Рубить их теперь будем или целиком жечь?» Меня передёрнуло. Продолжение отчёта добровольца номер девять. Пятый день после побега из застенка По-прежнему не установил, сколько времени со мной развлекались в подвале инквизиторов. Помните, в прошлом отчёте говорил что-то о латентных маньяках? И даже себя в этом подозревал. Так вот, по местным меркам, я не маньяк, а наивная христианская девственница из общества по защите серых хомячков. К тому же с ранимой душой. Помните, как меня на живой свинье учили жестокости? Не в смысле извращений каких-то, а просто зарезать ее надо было. Здесь этому на людях учат. Поясняю. Милые детишки режут людей. Живых. Тренировка такая. У нас мальчика учат бабушек через дорогу переводить, А у них ножичек дают, подводят к бомжу и... «Дядя Ваня, куда вы меня забросили?» Мы так не договаривались. Мне обещали совсем другое. Где звание первого министра при дворе императора? Где всеобщее обожание такого великого героя, как я? Где поверженные злодеи? Где сверхспособности в магии и боевых искусствах? Где толпы прекрасных принцесс, стоящих в очереди к моей спальне? Где всё... Я уже устал ждать обещанного. Меня бьют, пытают, гоняют по лесам, будто крысу по сортиру. Из всего обещанного лишь один бонус получил – регенерацию повышенную. Но это, наоборот, настораживает. При спокойной жизни повышенная регенерация ни к чему. Смахивает на изощренный аванс ко все новым и новым актом мазохизма. По скриптум, по-прежнему жду заказанных посылок.